Глава 7. В свою маленькую комнатушку в доме Маркса Ружена переехала примерно полгода назад от своих родителей, проживавших в недалеком поселке. Она надеялась, что самостоятельное житье сулит ей невесть, какие радости, но за это время поняла, что комнатушкой и свободой пользуется не столь успешно и разнообразно, как мечталось ей прежде. Вернувшись с работы после трех часов дня, Она была неприятно поражена тем, что дома ее ждет, развалившись на диване, отец. Его приход был не кстати. Она хотела сосредоточенно заняться своим туалетом, причесаться и тщательно выбрать то, что наденет. «Что ты здесь делаешь?» — спросила она его раздраженно, досадуя на привратника, который знал ее отца и готов был когда угодно в ее отсутствие открыть ему комнату. — Выпала свободная минута, — сказал отец. — Сегодня у нас здесь учение. Ее отец был членом добровольной дружины общественного порядка. Врачи посмеивались над стариками, которые с повязками на рукавах важно расхаживали по улицам, и поэтому Ружена стыдилась отцовской деятельности. — Охота тебе! — проворчала она. — Скажи спасибо, что твой папка никогда не бездельничал и не собирается бездельничать. Мы, пенсионеры, ещё покажем вам, молодым, на что гораздо. Ружина решила дать отцу высказаться, но самой тем временем продумано выбрать платье. Она открыла шкаф. — Хотелось бы знать, на что вы гораздо, — сказала она. — На многое. Это курорт мирового значения, девочка. А как всё тут выглядит? где Детвора носится по газонам. — О, Господи! Выдохнула на роясь в платьях. Ни одно из них ей не нравилось. Если б только детвора, а то собак тьма. Национальный комитет давно постановил, чтоб собак водили на поводке и в наморднике. Да здесь никому дела до этого нет, каждый чудит, как хочет. Ты только погляди, что там в парке. Ружена вынула одно платье и стала раздеваться за полуоткрытой дверцей шкафа. Все обоссали, даже песок на детской площадке. А теперь представь, что какой-нибудь ребенок играючи выронит в этот песок намазанный ломоть хлеба. А потом удивляешься, откуда столько болезней. Ты погляди-ка. Отец подошел к окну. Только в эту минуту там свободно бегают четыре собаки. Ружина вышла из-за дверцы шкафа и посмотрела на себя в зеркало. Но дома у неё было только маленькое стенное зеркало, в котором она видела себя едва ли до пояса. — Это тебе вроде не волнует, так что ли? — спросил отец. — Почему же волнует? — сказала Ружена, чуть отступая на цыпочках от зеркала, чтобы рассмотреть, как в этом платье выглядят её ноги. — Но ты не сердись, я отороплюсь, мне срочно надо уйти. Я уважаю исключительно полицейских овчарок или... «Охотничьих собак», — сказал отец, но не понимая людей, которые держат собак в квартире. Женщины скоро перестанут рожать и в колясках будут возить пуделей». Ружина была недовольна образом, возвращенным ей зеркалом. Она снова подошла к шкафу и стала выбирать платье, которое было бы ей больше к лицу. «Мы постановили, что собаку можно держать в квартире только с согласия всех остальных жильцов дома на общем собрании». Кроме того, мы повысим налоги на собак. Да у тебя забот не впроворот, сказал Ружена, мысленно радуясь, что уже не должна жить в родительском доме. С детства отец отталкивал ее своими нотациями и указами. Она мечтала о мире, где люди говорят другим языком, нежели он. Нечего насмешничать. «Собаки впрямь очень серьёзная проблема, и так думаю не только я, но и самые высокопоставленные лица. Верно, они забыли спросить тебя, что важно, а что нет. Ты, конечно, сказала бы, что на свете нет ничего важнее твоего платья», — сказал он, заметив, что дочь, снова спрятавшись за дверцу шкафа, переодевается. «Разумеется, платье важнее твоих собак», — отрезала она и опять встала на цыпочках перед зеркалом и опять себе не понравилось. Но недовольство самой собой в ней постепенно перерастало в строптивость. Она с хихидством подумала, что трубач будет рад принять ее в этом дешевеньком платице Эта мысль доставила ей особое удовольствие. — Это прежде всего вопрос гигиены, — продолжал отец. Наши города никогда не будут чистыми, пока собаки гадят на тротуарах. Кроме того, речь идет о морали. Куда годится, чтобы люди баловали собак в своих жилищах? Случилось то, что Ружена даже не осознавала. Ее строптивость, загадочная и незаметно, сливалась с возмущением отца. Она уже не испытывала к нему прежней острой неприязни, Напротив, черпала в его гневных речах энергию. «Дома мы никогда никаких собак не держали и обходились без них», — сказал отец. Она смотрелась в зеркало и чувствовала, что беременность наделяет ее небывалым преимуществом. Нравится она себе или нет, трубач приехал к ней и прелюбезно приглашает ее в винный погребок — Кстати, она посмотрела на часы. Он уже сейчас ждёт её. — Ну, мы наведём здесь порядок, девочка, ты ещё увидишь. А засмеялся отец, и она сказала ему уже спокойно, едва ли не с улыбкой. — Хорошо, папа, но теперь мне пора идти. — И мне. Сразу продолжим учение. Они вместе вышли из дома Маркса и тут же простились. Ружена медленно побрела к винному погребку.